И после того потекли дни за днями. Марко Данилович торговым делам предался. Трудом, заботами, работой неустанной утолял он, сколько было возможно, заевшая жизнь его горе. Каждый год не по одному разу всплывал он в Астрахань на рыбные промысла. А в уездном городке, где поселился отец его, построил большой каменный дом, такой, что и в губернском городе был бы не из последних. Рядом с тем домом поставил Марко Данилович обширные предильни, и скоро смолокуровские канаты да снасти в большую славу вошли и в Астрахани, и на Азовском поморье. Наун же лесные дачи скупал, для каспийских промыслов строил кусовые ловецкие реюшки бударки, Сгонял строевой лес в безлесные места низового Поволжья и немало барыше от того получал. В неустанной деятельности старался он утопить свое горе, но забыть Аленушку не мог. Мрачно стал смотреть на мир и на всех людей, а прич подрастающей Дуни. В нее же душу свою положил и трудился, и работал для ней только. Мне, — говорил он, — ничего не надо. Ей бы только, голубушки, побольше припасти, чтобы не ведала нужды, не знавал недостатков. Мрачен, грозен, властен стал с другими, скуп, суров, неподступен для всех подначальных. С утра до ночи черную хмарую тучу ходил, ну, как только... Взглянет на отца веселыми синенькими глазками Дуню, Он тотчас просияет, и тут проси у него, что хочешь. И любили зато Дуню, И много молитв за нее возносили, От старых, от бедных, от подначальных. богатство росли с каждым годом, Десяти лет после братьяной смерти не минуло, а Марта Даниловича стали усчитать считать в миллионе. И загремело по Волге имя его. А годов ему еще немного было. Человек в самой поре, и хоть вдовец, а любой невесте жених завидный. И московские, и поволжские семейные купцы с дум своих его не скидали, замышляли с ним породниться. По старорусским свычаям обычаям Не повелось невестиной стороны сватовство зачинать, однако же многие купцы к Смолакурову свах подсылали. Восхваляли свахи своих невест пуще Божьего милосердия, хвастали про них без совести и всеми мерами уговаривали Марка Даниловича делом не волочь, перстнями меняться, золотой чарой переливаться. Но от него один свахом ответ бывал. Бог вас спасет, что из людей меня не выкинули. Обеспокоились вы, матушки, попусту. Невесты не хаю. А думаю так, нашел бы я в ней жену добрую и разумную, да не сыскал бы родной матери Дунюшки. До гробовой доски не возьму я дочки-мачехи. сколь не старались сваханьки в надежде на богатые милости невестенных родителей, Сколь не тарантили перед золотым женешком, сколь не краснобаяли, не удалось им подцепить на удочку сумрачного Марка Данилыча. На все уговоры, на все увещания их даже отписания оставался он непреклонным и данного себе слова не рушил. После каждого отказа, досужем свахом больше и больше, полнилось его сердце любовью и жалостью к ненаглядной безматерней сиротиночки. Со всеми мрачный, со всеми суровый, зачастую даже жестокий, таял он душой перед дочкой, стоил ей словечко промолвить, за кого из провинившихся домочадца тотчас гнев на милость менялся, и не было из них ни единого, кто бы за Дуню в вагоне в воду не пошел бы.